Она открыла глаза, настоящие глаза, и на жуткий миг поверила, что ослепла. Жуткая тьма была перед глазами. Вещество путало ее мозг, но уже не подавляла боль. Винатрикс была растеряна и напугана. Охнув, она хотела сесть, но сил не было. Она смогла только перевернуться. На жуткий миг ощутив, что добралась до края, она пыталась удержать равновесие, а потом упала создавленным сдавленным триком, и рухнула на плечо. одеяла упали сверху. Ее смертное зрение привыкло к мраку, заметило немного света от угасающего огня в камине. Винатрикс огляделась. Спальня. Она упала с кровати. Камин, шкаф, пустой стул. Холодно, темно, одиноко. Айлит повернулась, потянула конечности, но они не слушались. Она лишь смогла немного сдвинуть одеяло. Тело ощутило холодный воздух. Дрожа, устав, она опустила щеку на каменный пол, отчасти готовая сдаться ступору от сома. Дверь открылась. Она услышала это, но уже не могла поднять голову и посмотреть, кто вошел. Тяжелые шаги гремели в ухе, прижатым к полу. Она сонно подумала, что увидела идеально отполированные шпоры. а потом колени. Сильные ладони сжали ее плечи, перевернули, подняли, и она легла так, что ее голова была на его руке. Ее волосы зацепились, она не могла подвинуться удобнее, могла только лежать, прижатая к теплому телу. Ее голые ноги тянулись по полу, их покалывало от холода. Она тщетно пыталась пошевелить ими. «Как тебя удержать в кровати?» Низкий мрачный голос донесся из-под капюшона. «Террин!» Его имя звучало неправильно. Язык не помогал говорить. «Ведьма! Нужно ведьму! Убить! Ведьму!» Он поправил руку под ней, поднял ее. Щека Айли легла на плечо. «Держись, Дефероса!» Он приободрял, словно говорил с ребенком. Поймал ее за талию, поднял на ноги. Она не смогла удержать равновесие, и он подхватил ее под колени, неловко опустив на кровать. Ее голова рухнула на подушку, Айлит застонала и снова чуть не скатилась на пол. Он не дал ей упасть, подхватил, поправил, чтобы она легла на спину, а потом схватил с пола одеяло и начал укрывать. Опустил одеяло на ее грудь, замер, склонился, чтобы осмотреть бинты, покачал головой, опустил ткань на тело. Он был теплым и близким. Его жилетка была растянута, колчаные чехлы пропали, темные волосы упали на лоб. Айлит вдруг потянулась схватив его за ткань рубахи. Он удивленно задоил дыхание, а она подтянула его лицо ближе. Он смотрел на ее рот, на ее губы, кривящиеся от боли. «Ведьма!» задыхалась она. Он хрипло рассмеялся. «Ты убила ведьму!» сказал он, хмурясь и качая головой. «Ты убила ведьму! раненная, без оружия, после сома, ты одолела Инрен де Карл». Еще смешок, ставший недоверчивым. «Ты безумная! Я еще не видела женщину, похожую на тебя!» Она глядела на него, не понимая его слова. Что-то было не так, что-то она не помнила. Она глядела на жуткий шрам на его щеке. Слово всплыло в ее голове. «Лжец!» Он соврал ей. «О чем?» «Ведьмы!» «Ведьмы в районе!» Она тяжело дышала, сжимая его рубаху. Он повернул голову, словно пытаясь скрыть шрам. Начал отодвигаться. Айлит жала ткань из оставшихся сил. «Нет!» – проскулила она. Голос ее был слабым. «Ты? Ты не?» Она не могла досказать слова. Она знала лишь, что не могла его отпустить. Она должна была как-то его остановить. Он смотрел на нее. Долго. Тихо. Потом опустил ладонь поверх ее ладони осторожно убрав ее пальцы. «Хорошо, я останусь, обещаю». Холодные голубые глаза мерцали в тени капюшона. Голубые, как зимнее небо. Они сияли, как два маяка, пока остальной мир расплывался вокруг. Айлит опустилась на подушку, сжимая его ладонь. И заснула.